мистера Авиля, после чего выяснилось, что и мать Кита, и она сама подвергались в то время такой опасности и такому риску, каких не знала ни одна другая женщина, независимо от возраста и общественного положения. Наконец, речь зашла о гардеробе Кита, и после того, как на пополнение освежения его была выдана небольшая сумма, Киту официально сообщили, что он взят на службу К мистеру и миссис Гарлинд из коттеджа Авель Финчли, жалованьем в Финчле в шесть фунтов в год, не считая квартиры и стола. Трудно сказать, какая из сторон осталась более довольна этим соглашением, завершившимся растроганными взглядами и счастливыми улыбками всех участников. Было решено, что Кит прибудет на свое новое место жительства послезавтра, с самого утра. Вслед за тем, Старички подарили одну блестящую монету в полкроны Джейкобу, другую — малышу, и удалились в сопровождении нового слуги, который подержал строптивого пони под усцы, пока они усаживались в фаэтон, и потом с радостно бьющимся сердцем проводил глазами удаляющийся экипаж. — Ну, мама, — сказал Кит, прибежав домой, — кажется, моя судьба решилась. И как решила, Скит! воскликнула его мать, шесть фунтов в год, подумать только. Да, протянул он, стараясь сохранить солидный вид, как того требовало мысленное созерцание такой суммы и все же улыбаясь во весь рот, богатство! Кит вздохнул, выговорив это слово, глубоко засунул руки в карманы, будто. В каждом из них уже лежало по меньшей мере его годовое жалование и посмотрел на мать, вернее, сквозь нее куда-то вдаль, где перед ним в бесконечной перспективе маячили новенькие золотые саверены. «Даст Бог, мама, по воскресеньям ты у нас будешь наряжаться не хуже знатной леди, а из Джейка мы сделаем заправского шкалера, а малыш станет, как наливное яблочко». и верхнюю комнату обставим так, что любо-дорого глядеть. Шесть фунтов в год. хе послышался чей-то скрипучий голос. «Это что за разговоры о шести фунтах?» «О каких шести фунтах?» И вслед за тем в комнате появился Дэниел Квилп, по пятам за которым шел Ричард Свивеллер. «Кто сказал, что он будет получать...» «Шесть фунтов в год!» — продолжал Квил, позираясь по сторонам. «Старик сказал? Или маленькая Нелл сказала? И за что он будет получать шесть фунтов в год? И где его хозяева, а?» Добрейшую миссис Набблс так напугала неожиданное появление этого страшилища, что она выхватила малыша из колыбели и отступила с ним в самый дальний угол комнаты. А Джейкоб, сидевший на табуретке со сложенными на коленях руками, В остолбенении вытаращил глаза на этого гостя и заревел во всю глотку. Ричард Свивеллер, не торопясь, оглядывал семейство наблсов поверх головы мистера Квилпа. А сам Квилп стоял, засунув руки в карманы и, судя по его улыбке, наслаждался всеобщим переполохом.